«Эпилог. Сейчас. Ты жалеешь, что убил ее?» Василиса со Кащеем стояли на тропе посреди леса и смотрели на новорожденный папоротник. С момента, когда голова Марьи ударилась о землю, прошло уже почти четыре часа, но Василисе казалось, что она помнит их поминутно. Стоило мечу завершить круг, и Кощи метнулся к Василисе, убедился, что с ней все в порядке, а потом долго молча складывал погребальный костер и на рассвете придал тело Моревны огню. И каждый раз, когда бы Василиса не бросила взгляд на мужа, она видела вокруг него изморось. Но она знала, что сейчас он не примет от нее поддержки, а просто смотреть на это было невыносимо поэтому она сосредоточилась на лечении сокола, которому помощь точно требовалась немедленно. Сила в ней только крепла, и ей было легко и радостно врачевать, и смотреть на Финиста было приятно. Его душа выглядела как большая, сотканная из света птица с гордым и непокорным взглядом. На правую ее лапу была повязана алая лента, Мудрено расшитая серебряными нитями, Василиса вгляделась в узор, но смысл вышивки ускользал от нее, хотя и казался смутно знакомым. Конец ленты терялся, растворяясь в воздухе, но она ни на секунду не усомнилась в том, кому он ведет. А вот ко второй ноге птицы была прикована толстая уродливая цепь. Впрочем, личность того, кто за нее дергал, тоже была ей очевидна. — Я не знаю, как просить прощения, — сказала Василиса Финисту, когда все было закончено. — Мы так виноваты перед тобой. — Не ты, — вздохнул он. — Я тоже, — ответила Василиса, и потому, как Сокол прищурился, глядя на нее, поняла, что он обо всем догадался. — Настя рассказала, — спросил он. Василиса кивнула. — Она злится на меня, да? — вздохнул Финист. Я должен был придумать что-то еще или не соглашаться с тем, чтобы она пошла со мной сюда. «Вообще-то она во всем винит себя и уверена, что ты тоже ее винишь», — ответила Василиса. Сокол потрясенно возрился на нее, но в этот момент на поляне появился баюн. Василисе он виделся большой грозовой тучей, и разговор пришлось прервать». Баюн шипел и плевался, пока осматривал Финиста, ни слова не сказал Кощею, а ее саму удостоил одним-единственным взглядом. Впрочем, крайне пристальным, и уже после того, как от тела Марьи остался лишь пепел, поинтересовался, сможет ли Василиса вернуть цветок в лес. Попытался сделать это как бы между прочим, но она услышала в его словах скрытый смысл — Баюн хотел знать, сможет ли она отказаться от обретенной силы, которая не покинула ее даже с рассветом. Скажи Василиса, что это решение было легким, она бы соврала. Но оно было правильным. «Пойдешь со мной, чтобы убедиться?» — спросила она Баюна. «Я тебе верю», — ответил Баюн. «И потом, ты себя в зеркале видела? Думаю, если сила останется при тебе, мы все это заметим. Василиса взглянула на свои руки. Они словно подсвечивались изнутри и, кажется, выглядели куда моложе, чем обычно. Лес бросил под ноги Василиса тропу с такой готовностью, словно ждал этого много лет. Достаточно было просто пожелать и обернуться, чтобы увидеть ее. И Василиса поняла все эти годы, она боялась зря. Лес бы не стал удерживать ее. Он был лишь отражением ее собственных желаний, но при этом любил ее и скучал по ней так же, как сама она скучала по нему. Василиса взяла Кощея за руку, и муж послушно побрел за ней. Они шли по тропе, и она чувствовала себя так, будто вернулась в отчий дом. Здесь легче дышалось, и все равно не получалось надышаться. И все вокруг было таким знакомым и родным, что Василису одновременно оборевали нежность и тоска по этому месту. Да, она была дома. Наконец они дошли до заросли папоротника. Василиса положила цветок на землю, он пожух и высох, рассыпался в труху, а на его месте пробился росток и тут же пустил побеги, развернул листья, превращаясь в зрелое растение. Стоило положить цветок на землю, как сила ушла, и без нее Василиса почувствовала себя осиротевшей и пустой. Она была рада, что это произошло в лесу. Сейчас ей нужна была поддержка родного места. В груди снова заныло, но здесь, Василисе, показалось, что она вполне сможет справиться с этим и сама. И она задала мужу свой вопрос, потому что он был слишком важен для нее. И сделать это здесь и сейчас было не так страшно. Возможно, дома она не решилась бы на него никогда. «Я жалею, что именно я убила ее», — Сипл ответил Кащи. До последнего надеялся, что это сделает Сокол. Хотя я понимаю, что это было малодушно. Кащей сошел с тропы и сел на поваленное дерево. Похлопал ладонью рядом с собой, мол, «Садись, в ногах правды нет». Василиса неуверенно подошла к нему, опустилась рядом. «Я видел в ней себя», — признался кощей «Все самое темное. Я не уверен, что вправе был судить ее. Я ничем от нее не отличаюсь». Очень хотелось возразить, но Василиса заставила себя молча дождаться продолжения. «Наверное, я все еще чувствую ответственность за нее. Она была моей женой. Раньше я думал, что, возможно, это я что-то сделал не так. Еще я ей благодарен. Если бы не она, неизвестно, где бы я сейчас был и что делал. Кощей мрачно усмехнулся. «Больше не пойду с тобой сюда. Странное место, здесь так и хочется говорить». «Тебе это нужно», — аккуратно заметила Василиса. «Да, наверное», — вздохнул Кощей. Возможно, мне жаль ее, она могла прожить совсем другую жизнь, в том числе, если бы не встретила меня, если бы не помешалась на идее бессмертия. Кощей поднял землю ветку, поворошил траву. Несколько кузнечиков метнулись в стороны. Какой-то жук деловито полз по своим делам, сверкая на солнце черной спинкой. Потом вдруг ни с того ни с сего расправил крылья и взмыл воздух. Их было двое, — снова заговорил Кощей. Мария и ее брат. Они были детьми князя. Все делали вместе, учились ходить, говорить, а после держать меч в руках, сражаться, править. Отец ее ни в чем не ограничивал, а потом соседский князь решил расширить свои земли и пошел на них войной. Отец Марьи был уже стар, поэтому ее брат собрал дружину и отправился на поле брани. Она ждала вестей. Их не было. Кощей приподнял веткой упавший лист березы, и из-под него юркнула в траву серебристая ящерка. Но спустя время князь объявился на границе. Он грабил изжигал сжигал деревни, и делал все это, помахивая головой ее брата, насаженный на кол. Многие становятся темными сознательно. Позволяешь себе сначала одно, потом другое, а потом и вовсе — Не видишь смысла держать себя в рамках. Но у некоторых в жизни был свой спусковой крючок. Точка, когда они, не задумываясь, обратились к тьме, потому что не смогли иначе. Когда позволили ей поглотить себя, чтобы спастись. Это было ее. Мария заново собрала дружину, сама отправилась на границу и убила князя. Он не ожидал встретить соперника в лице девицы, которой едва исполнилось семнадцать, и уж тем более не ожидал встретить ведьму. После этого Мария вернулась домой, села на отцовский трон и стала править. А голову своего заклятого врага наколола на копье и выставила над воротами на всеобщее обозрение. Но это не утолило ее боли и ненависти. Она жалела, что просто убила, а не оставила в живых, не взяла в плен, не заставила его мучиться за каждый день, что не прожил ее брат. Она стала оттачивать свое мастерство, копить силы, утверждая, что иначе не сможет защитить свои земли и своих подданных. На самом же деле, я думаю, она хотела защитить себя. Не допустить, чтобы ей еще раз пришлось пережить настолько страшную боль. Ради этого она избавилась от всего светлого в себе. Любви, сострадания. Кощей помолчал, потом добавил. Это не оправдывает ее ни в коем случае. В конце концов, каждый сам выбирает свой путь. — Это она тебе рассказала? — тихо спросила Василиса. Кощей качнул головой. — Нет, она вообще про себя ничего не рассказывала. Но есть одно зелье. Сложный состав и не просто варится. Если капнуть в него кровь человека, оно может многое о нем поведать. Кровь Марьи у меня была. Василиса вопросительно приподняла бровь, но Кощей поджал губы, и она поняла, что он не расскажет, и не стала настаивать. Она тоже далеко не все рассказывала ему о своем браке с Иваном, и от не была уверена, что готова к новой порции откровений о его жизни с моревной. «Я подозреваю, Марья рассказала тебе про ритуал». Кощей прикрыл глаза, слова явно давались ему с трудом. «Я могу объяснить, не нужно, но не нужно и точно не сейчас, Василис. Что-нибудь еще Мария говорила? Она мастерски умела проникать словами в душу, поэтому если она задела тебя чем-то, скажи. Скажи ему, подумала Василиса, просто скажи про семя. Она взглянула мужу в лицо. Оно было уставшим, изнуренным. Увиденное на поляне снова встало перед глазами, и она покачала головой, постаравшись улыбнуться как можно искреннее. Разве могла она ему сказать? тем более сейчас. Пятнадцать лет она верила, что их брак почти идеален. Как она могла не увидеть? Или видела, но не хотела себе в этом признаваться, ведь ей было так хорошо, ее все устраивало. А Кащей все это время едва держался на ногах. Нет, она не могла возложить на него очередную свою проблему и отправить разбираться с ней. И уж если совсем честно... Василиса понимала, что не сможет заговорить об этом. Чтобы облечь слова то, что она ощущала, сначала нужно было позволить себе в полной мере почувствовать все это. А она вовсе не была уверена, что сейчас, после всего произошедшего, сможет пережить это и не лишиться рассудка в процессе. Ей требовалось время. Кощей еще немного поводил веткой по земле, рисуя линии, потом его рука замерла. В какой-то момент я понял, что если ты умрешь, я не смогу сдержать свою силу. Это бы стало моим спусковым крючком, и я не знаю. Василиса сжала его ладонь. «Не надо», — попросила она. «Я жива. Я здесь. Я с тобой». «Спасибо тебе», — сказал он, посмотрев ей в глаза. «За что?» «За это. За то, что ты все еще со мной». «Дурак», — ответила Василиса, и в этот раз ей не пришлось вымочивать улыбку. Кощей поднялся на ноги, так и не отпустив ее руку. «Домой?» — спросил он. «Домой», — ответила Василиса, позволяя ему помочь ей встать. А потом не удержалась и обняла. Кощей с готовностью словно лишь этого ждал и хотел, обнял в ответ. В лесу они были совсем одни, нет кого было прятать свои чувства, и поэтому прошло много времени, прежде чем он и Василиса наконец отстранились друг от друга и действительно отправились назад.